27 ноября, суббота. Примерно в половине седьмого дождь прекратился. На гравиевой площадке перед Волчьей стаей кавалер Ордена Военного Креста майор Джон Одри инструктировал младших командиров. Утро выдалось спокойное, хоть и сырое, под ногами хлюпала вода, и по меньшей мере один дрост заливался на ясени в долине Эско вместе с двумя малиновками, которые перекликали с разных концов расположенного за стаей сада. «Итак, коротко повторяю», — сказал майор Одри. «Не более восьми часов назад этих псов видели здесь. Далеко они наверняка не ушли. Если это так, то характер местности позволяет нам при поддержке вертолетов сперва окружить их, а затем... затем пристрелить». Рота «Б» выдвигается на три мили в долину к Эскдейлской луговине, где два взвода разворачиваются к югу, а два к северу от «Эска», заняв левой и правой фланги на обозначенной линии выдвижения. «Ясно?» Капитан Кренмер Бинг, командир роты «Б», утвердительно кивнул головой. «Затем, в 8.30, вы цепью начинаете движение к востоку по долине «Эск», поддерживая звуковую связь с вистом, очень тихим, а также визуально или как-нибудь еще на ваше усмотрение. Обследуйте все укрытия, где могут находиться псы». Разумеется, тщательно прочешите малейшие заросли кустарника, обследуете сараи, вымоены под берегом реки, овечьи загоны, даже картонные коробки, короче, все. Ваша цепь должна быть неразрывной. Вы должны действовать, как трал, ясно? К 11.00, 11.30 рота должна выйти на линию Буд-Церковь, и командир доложит мне обстановку, если, разумеется, операция не завершится раньше, ясно? Майор Одри окинул взглядом солдат. Взводные командиры, а также старший сержант, командовавший одним из взводов на время отпуска командира, согласно кивнули. «Отлично! Теперь рота С. Выдвигается по взводам в четыре указанные на карте района. Каменный склон на Вилановом ручье, скалистое озеро, ферма Овечья и к перевалу горы Голая. Там взводы разворачиваются в цепь как можно шире И в 8.30 начинают прочесывать территорию обратно долине Эска и главных притоков, покуда не вернуться сюда. Все это время оперативный штаб остается здесь, поддерживая радиосвязь с ротными штабами и связь земля-воздух с вертолетами. Через 15 минут два вертолета поднимутся в воздух и будут вести непрерывное наблюдение за северными и южными холмами долины Эск, баражируя на высоте 300 метров. Обнаружив псов где-нибудь на вершине, Они известят штаб, и вы получите соответствующие приказы. Последние, джентльмены, и самое главное, никто, повторяю, никто чином ниже ротного командира не имеет права открывать огонь. Это ясно? «Простите, сэр», — сказал капитан Рейди. «Зачем тогда солдатам выдан боезапас?» «Сейчас объясню, капитан», — ответил майор Одри. «Но это только для вас». Потому что этот чертов кабинет министров и лично господин министр внутренних дел, кто бы там он ни был, не оставляют нас в покое. И министр, насколько я понимаю, рассматривает эту операцию прежде всего с точки зрения собственной популярности. Поэтому приказано выдать боезапас. Сами посудите бесстрашные десантники. Да, джентльмены, бесстрашные десантники, которым и море паяется, прочесывают холмы в поисках заболевших чумой собак. С минуты на минуту этот самый министр может появиться здесь в сопровождении телевизионщиков с BBC, би начнет по-небратски разговаривать с нижними чинами и скалить зубы. А во облавах он понимает, как я в эскимосах. И еще. Вчера, после полудня, какой-то мудак увидал на сером монахе совершенно безобидную овчарку и выстрелил по собственной инициативе. И нахрен промахнулся. Собака гнала овец. Она принадлежит местному фермеру, который надраил нам задницу и правильно сделал. Еще один такой инцидент, и мы все в дерьме, джентльмены. Газетчики тут так и шныряют. А кроме того, вы же понимаете, пули летят три мили, а здесь возможен рикошет. Так что один хрен знает, чем это может кончиться. И вообще, если умники вроде рядового Лоуса и сержанта Мэттиза начнут действовать своим умом, Майор оставил фразу незавершенной. «Что же делать, майор, если кто-нибудь засечет этих псов?» спросил Крайнмер Бинг. «Не упускать из виду и сообщить своему командиру, который сообщит ротному командиру!» ответил майор Одри. «Ротный же командир имеет право открыть огонь, если он совершенно уверен, что это будет безопасно для окружающих и что замеченные псы являются теми самыми, которых мы ищем. Еще вопросы?» — Будут ли солдат кормить, когда они вернутся сюда, сэр? — спросил один из родных. — Да, обед назначен на 12.00, но надо понимать, что все зависит от того, не придется ли кое-кому из вас или даже всем вам продолжать преследование отсюда в равен глаз или куда-нибудь еще. — Ясно, сэр. Больше вопросов нет? Отлично. Тогда к делу. Десантники погрузились на машины и разъехались по всей долине. Джон Одри сел на скамейку под платаном, что стоял посреди гравиевой площадки, и закурил предложенную сержантом сигарету. «Теперь уже недолго, сэр», — сказал сержант. «Если только псы не убрались ночью из долины, а это вряд ли. Тут и мышь не проскочит. К вечеру мы должны быть дома, в катерике». «Наверное, вы правы», — согласился майор. Только не больно-то по душе мне все это, вот в чем дело. Мне тоже, но зато наши парни проветрятся и займутся настоящим делом, сэр. Несмотря на дождь, они рвутся в бой. Похоже, вам жалко этих псов, майор, — заметил штабной офицер Трайверс. Так ведь? Если честно, то жалко, — ответил майор. Мне вообще мало симпатичны опыта над животными, если они не вызваны какой-то железной необходимостью. «Да, сэр, это сложный вопрос», — сказал сержант. «Но ведь эти псы сожрали мертвого человека и вообще...» «Это животные, они были голодны», — сказал майор, бросая окурок и вставая со скамьи. «Им тоже может быть плохо, верно?» «Да, сэр, как и нам», — примирительно сказал сержант. «Не совсем так. Я вот думаю, что живые твари, живущие настоящими своими непосредственными чувствами... Страдает, по по-видимому, сильнее нас. Но вы, наверное, правы, полагая, что этих псов надо пристрелить, сержант. Общественное мнение. Что мне не нравится в этой истории, так это то, что она напоминает историю со Спартаком». «Это вы про кино, сэр, и жизни Древнего Рима? Кино было говёное, ответил Джон Одри. «Настоящий Спартак был парнем, который возглавил восстание рабов в Древней Италии и на некоторое время обрел свободу, потому что тогда главные силы римлян находились за пределами страны. Римлянам пришлось вернуть армию из Испании. Почему я вспомнил об этом? Беда рабов заключалась в том, что в Италию их привезли против их воли и использовали для выгоды и удовольствия других людей. У них не было выбора, они были невежественны и неорганизованы. И вышло так, что они пересекли всю страну и были голову разбиты, точно так же, как эти два пса. Насколько я понимаю, одного из них ежедневно топили в баке с водой или что-то в этом роде. Это ему не понравилось, и он поступил соответственно. А теперь нас призвали, чтобы застрелить его. Это обойдется обществу во многие тысячи фунтов. Печально все это. В одном вы правы, мистер Гипс. Дело идет к концу. «Где, черт возьми, устроились наши связисты?» «В главном зале, сэр. Их туда пригласила хозяйка. Она их там вовсю почует. Очень мило с ее стороны. Что ж, посмотрим, установлена ли связь с ротами Б и С. Гляньте-ка, вон летят вертолеты. Будем надеяться, через час все закончится». Они хотят убить нас, Рав. Когда рассветет, они нас увидят. Как же они нас убьют? Не знаю. Но я уверен, они здесь именно за этим. Они следят за нами. Это как же, темно ведь еще. Нет, это я про мух. Они вылетают у меня из башки. Они стали такими огромными. Кружат и кружат над холмами. Они умеют говорить с белохалатниками. Мне это все пригрезилось. Просто ты голоден и устал. Почему ты снова не спишь? «Да нет, Раф, я у тебя урвал почти полкурицы, я в порядке». «Жалко только, она была без потрохов. Курицы, которых мы сами убивали, были вкуснее, правда?» «Раф, больше нам ни одной не украсть, я знаю». Раф встал и начал оглядываться. «Нет, Раф, их еще нет. Только помнишь, у табачного человека было такое маленькое окошко, которое он открывал и подсматривал за нами. Так и они могут следить за нами. Они хотят убить нас». Со мной им придется здорово повозиться. Ты, кажется, говорил, что видел своего хозяина. Он тут, только не может помочь. Ох, Раф, я не знаю, чего так сказал. Привиделась. Не приставай ты ко мне. Плох этот мир для животных. Ничего-то мы не знаем и не понимаем. Если бы люди захотели, они могли бы сделать что-нибудь для нас, но они почему-то не хотят. Люди тут кругом, Раф. Эта мышка, мышка мне сказала. Раф собрался было ответить, но тут шустрик задрал голову и завыл. Протяжный вой страдания и страха. Две куропатки шумно поднялись из травы и улетели во мрак. Их трескучие крики умолкли, и вновь установилось безмолвие, едва нарушаемое посвистом ветра в траве и шорохом осоки, которое почти наполовину заросло маленькое озерцо Угриное, расположенное в конце Гарри, футов на пятьсот выше Паба Волчья стая. Шустрик, где все эти люди, о которых ты толкуешь? Они же тебя услышат. Я вою о своей смерти. Нет, не о своей, а о твоей, старина Раф. О твоей смерти и смерти Лиса. Никак вот не могу вспомнить, что он велел сказать тебе. Но я обязательно вспомню. Беги до темноты. Теперь-то уж его ничто не тревожит. Одно вот я помню. Он сказал, «Не темнота пугает меня», а их острые зубы. И меня тоже. Надеюсь, это будет не больно?» Шустрику молк, нюхая ветер. «Все, больше мы не дикие животные», — вдруг сказал он. «С этим покончено. Теперь мы пойдем вниз». «Но ведь тут никого нет. Тут безопасно. Как только рассветет, мухи нас увидят. Мы пойдем вниз». «Я не пойду снова в бак. Не пойду! Раф, раф!» Ветер над болотом крепчал гоня тучи на восток. Шустрик медленно побрел прочь, держась против ветра, вдоль вытекающего из угриного озера ручейка, убегающего на запад. Раф неохотно следовал за ним. Вскоре они добрались до барсучьего ручья, а потом и до Виланова, который сбегал в долину и впадал в эск ниже Бута. Перед глазами псов маячили в темноте каменные стены оград и овчарни, из деревни, что была в полумиле ниже, Доходил слабый свет. Шустрик шел, не останавливаясь, держась берега Виланова ручья, все дальше и дальше в долину. «Шустрик, куда тебя несет? Там сточный желоб, который проходит под полом. Мышка сказала, что нам нужно найти его, а иначе все пропало». Раф с Шустриком шли все дальше и дальше вдоль сдувшегося ручья. Откуда-то снизу, из темноты, до ушей Рафа доносились булькающие крики кроншеныпа и посвист бекасов на болоте. «Ты, кажется, сказал, что мы больше не дикие животные?» спросил Раф. «Честно говоря, мы ими толком и не были. Разве что, когда с нами был бедняга-лис». «Верно. Если бы я был диким животным, я бы бросил сейчас тебя одного». «Куда ты меня тащишь?» «До рассвета нам нужно проскочить в жолоб. «Какой еще жолоб, Шустрик?» «Не знаю. Глянь-ка, Раф». «Камни пляшут. Помнишь ту белую штуку, которая падала с неба?» Крадучись, Раф Шустриком продвигались через бут, незамеченные никем, кроме кошек, что сидели на каменных оградах. Даже когда дорогу Рафу перебежала крыса, тот со страху предпочел сдержаться и дал ей прошмыгнуть между камнями в стене. На востоке забрежил рассвет, и на фоне бледного неба стала ясно видна волнистая вершина колючего холма. Добравшись до дороги, уходящей в долину, Шустрик перешел на бег, а следом за ним и Раф, хотя рана на шее у перепуганного пса отчаянно пульсировала. «Шустрик, это же дорога! Ты соображаешь, что делаешь! Люди, машины, грузовики!» «Уже близко», — пробормотал Шустрик. «Желоб уже совсем близко». Опустив нос к земле, словно держась по следу, Шустрик продолжал бежать дальше. Тут Раф ясно услышал шум, едущий сзади машины. Когда шум приблизился, Раф ринулся через дорогу к каменной стене. «Шустрик, давай через стену, живо!» Шустрик перепрыгнул стену вслед за Рафом. Его короткие лапы заскребли по верхним камням, но вскоре он бухнулся на землю по другую сторону стены. Машина проехала мимо. Лежа в зарослях засохшего конского щевеля, Раф осмотрелся. Узкий проулок Широкая полоса до странности черной и крупитчатой земли, а вдоль нее какие-то непонятные железные полосы, уходящие далеко из виду. На этих железных полосах стояло нечто, напоминавшее ряд небольших разноцветных повозок. Во всяком случае, они были с колесами, какие-то непонятные деревянные штуковины, одни с верхом, другие без. За этими повозками Раф увидел бетонную платформу, Которая стояла перед каким-то помещением, напоминавшим сарай или собачий блок. Однако все вокруг было пусто: ни людей, ни бумажек, ни запаха табака. Лишь издалека доносилось шипение пара и запах горелого угля. Раф обернулся на шустрика и обмер от страха, поскольку тот свернулся калачиком под стеной и, видимо, отовсюду, словно ржанка в открытом поле, собрался, похоже, вздремнуть. Одним прыжком Раф оказался рядом с ним. «Шустрик, что это ты тут собрался делать? Тут нельзя оставаться, вставай!» «Я устал, Раф, очень устал». Мышка говорит, мол, теперь надо спать. «Гори твоя мышка ясным огнем! Ты знаешь, куда мы попали? Мы в чистом поле у всех на виду!» «Раф, я устал. Зря вы с лисом тогда вытащили меня из моей башки. Я бы, может, понял...» Раф укусил Шустрика за заднюю лапу. И тот сонно поднялся. Словно встать его заставило не боль, но скорее голод или какой-то далекий звук. Едва сдерживая себя, чтобы не убежать прочь, рав подталкивал Шустрика, покуда они не приблизились к деревянным повозкам. То были и впрямь весьма странные сооружения на железных колесах, напоминавшие небольшие комнаты или большие клетки, но со скамейками внутри. Дальше Шустрик уже сам побежал вдоль бетонной платформы, но вдруг опять улегся. И в это мгновение Раф ясно услышал звук человеческих шагов по гравию, всего в нескольких ярдах за сараем, и учуял запах табачного дыма. Шустрик, человек идет. Давай залезай туда живо, да, туда, под скамейку, под сиденье, в самый угол. Устрашающе, медленно шустрик подчинился. Раф тут же прыгнул за ним и, прижав лохматый живот к доскам пола, успел заползти под деревянное сиденье прежде чем человек в синей одежде вышел из угла сарая и, гремя подкованными башмаками по бетону, прошел всего лишь в ярде от них в дальний конец платформы. Драйвер-оратор. Было еще совсем темно. Голова у дигби драйвера трещала. Вчера он на ночь не почистил зубы, во рту был неприятный привкус, и страшно хотелось помочиться. «Кевин? Это Тед Спрингер из «Метеора». Да что, не рад, а?» «Слушай, парень, я пускаю тебя по следу». «Понял? Прошлой ночью эти псы убрались в Эскдейл». «В Эскдейл?» «Где этот чертов Эскдейл, Тед?» «К северо-западу от Даннердейла. Десантники туда уже выехали. С самого рассвета они начнут прочесывать долину. Я подумал, что тебе надо знать это. Я верный друг, да? Все во имя Англии, да? Не забудь обо мне, когда в следующий раз вынихуешь что-нибудь горяченькое». «Ты настоящий друг, Тет. Огромное спасибо! Я уже еду! Там и увидимся Дигби Дикби-драйвер метнулся по комнате, прополоскал рот, сунул туда мятную жвачку поспешно оделся, накинул теплое пальто и вышел в холл. Там никого не было. Слава богу, под утро не приморозило. Покуда дигби драйвер натягивал грязные резиновые сапоги, которые оставил у стойки для зонтиков, «Кованное железо, 1890 год», В щель почтового ящика со скрежетом и шорохом протиснулась утренняя почта и бухнулась на коврик. Где-то внизу залаяла домашняя собака, тепленькая и сытая. Дикби-драйвер уже взялся рукой за щеколду, собираясь открыть дверь, но тут его взгляд упал на одно из писем. Адрес был написан незнакомым почерком, просто «Дикби-драйверу, репортеру лондонского оратора Озерный край край». Дикби-драйвер взял письмо». Почтовый штемпель был пятидневной давности. Некто фиолетовыми чернилами сделал пометку «Переслать в Даннердейл». Еще ниже той же рукой, но уже красными чернилами «Переслать в Конистон». драйвер встряхнул письмо, попробовал его на изгиб. Оно оказалось тонким, легким и гнулось во все стороны. На бомбу не похоже. драйвер уселся в холле и вскрыл конверт.